Глава 1. Земля. Привычный нам мир. Уволена? Я стояла и смотрела на Ксению Николаевну, нашего кадровика, и ничего не могла понять. Как уволена? Но почему я, а не она? Да, сегодня был не самый спокойный день в нашей небольшой ферме. Накануне, как говорится, из бухгалтерии в народ просочились совсем нерадостные новости, убытки и немалые. Что и как, только директор и главбог знали. Но тревожило нас не одно это. Сокращение. Оно топором висело над нашими шеями уже несколько месяцев и все таки жахнуло. «Но почему я?» «Вы ничего не напутали?» Я с надеждой взглянула на полную женщину преклонных лет с седой гулькой на голове. «Нет». Она покачала головой и поджала губы. «Я вот тоже с утра думаю». «А кто же теперь работать-то будет?» «Ну, это его вторая секретарша?» С нажимом произнесла коллега. «И дальше, конечно, будет выполнять свои обязанности. Кофе приносить, диван в кабинете, телом согревать. Но работать-то кто будет?» Я моргнула и пожала плечами. По всей видимости, точно не я. И этот факт никак не укладывался в моей голове. «Да как же так?» Пахала за двоих, даже кофе этот черный без сахара делала. Планировала рабочий день начальника, организовывала его многочисленные командировки с этой мымрой, которая только числилась в секретарях для отвода глаз жены. Протоколировала за нее все совещания, общалась с посетителями, отвечала на все звонки. Меня касалась не только работы фирмы, но и личная жизнь босса. Подарки его супруге и детям на все праздники – Разбор корреспонденции, письма, жалобы, квитанции. Я уже молчу про дело производства, о котором любовница шефа и понятий не имела. Да что там? Она даже слово это выговорить не могла. И вот теперь я смотрела на то, как покачиваются одиночные вздыбленные седые волоски на голове кадровика, и пыталась сообразить, как это расфуфыренная диваха которая из-за размера губ каждое второе слово не выговаривает, работать-то будет. Экстренно решать административные и организационные вопросы. Это тебе не открыть кабинет босса со словами «Масик», а у меня тут вопросик. А тексты? Как она будет составлять тексты для выступлений на переговорах, совещаниях и советах акционеров? Я вопрошающе взглянула на Ксению Николаевну как она собралась готовить квартальные и годовые отчеты: Они не всё ли равно уже?» Как-то невесело отмахнулась женщина. «Знаешь, я много где работала, и скажу тебе, когда у директора нужды нижней головы становятся важнее нужды верхней, то пора писать заявление, избегать, не ждать, пока крейсер пойдет ко дну. И сегодня же я сяду за резюме, а тебе советую быстренько написать по-собственному, и за то же резюме браться. Поверь, Арина, это правильно. Лучше сейчас, чем потом, когда начнутся овралы. Мы всей компании идем ко дну. Не с теми босс связался. Когда голову нужно было включать, он ширинку в кабинете расстёгивал. А теперь папочка этой фифочки имеет нас со всех сторон. Немного ошарашенная происходящим, я закивала и пошла собирать вещи со стола. Действовала на автомате. Разум отдельно, а эмоции отдельно. «Смотри, ничего лишнего не забери!» Губастая Леночка кружила около моего стола и зорко следила за тем, что я убираю в простой пластиковый контейнер. Мельком взглянув на нее, я поморщилась, собрала ежедневники, блокноты, бумагу. «А это что?» Она проворно выдернула черный кожаный планер. «Небось, хочешь забрать список на день Олежика, чтобы я потом новый расписывала?» «Что?» — не поняла я, о чем она. «Ну, этот, как его?» Надув губы, эта особа стала все больше походить на утку. Все же накачать такой свисток на лице — тоже определенный талант иметь надо. «Ну, эти ежедневные приписки!» «Что?» — извилины в моей голове сделали стойку, пытаясь разгадать, что же там за приписки. «Ну, что Масик делать должен?» Планер Олега Ивановича у него в кабинете, у ноутбука. Наконец сообразила я. «Этот мой. А не врешь? Она открыла тетрадь и принялась листать. «А это что?» Ее заинтересовали обведенные красным маркером цифры в календаре. «Елена, это мой планер. А то, на что вы указываете...» «Вообще личные». «Личные?» Её реснички захлопали, словно веера. «Это когда с мужиками, что ли?» Всё. Прикрыв глаза, я мысленно обошла стол, выдернула свой планер, подняла руки и с наслаждением сжала ладони на ее худой шее. Сдавила. И так хорошо на душе стало. «Ой, Ариночка, какие у тебя мужики могут быть? Ты же это, мыша серая!» У тебя, небось, эти дома — коты. Много котов. Почему котов? Я разжала веки и выдохнула. А кто еще бывает у старых дев? Снова выпустив воздух из носа, я обошла стол, аккуратно вытащила из когтистых лап этой особы свою вещь и опустила ее в контейнер. Так. Обернувшись к шкафчику, указала я на дверцу. Здесь квартальные отчеты, рядом годовые — Ниже для налоговой, там же перечень заказчиков, договоры, бланки, списки контактов в ящике, примерные тексты для совещаний в столе, все есть в файлах на ноутбуке, отчетность кое-какая по переговорам сбоку. С каждым моим словом глаза Леночки увеличивались, и в какой-то момент мне стало ее совсем жалко. В общем, делай все, как и всегда, и нормально все будет, а с этим... «С Божьей помощью кто-нибудь доразберётся». Развернувшись, я взяла обеими руками контейнер и двинулась на выход. В отделе бухгалтерии, мимо которого я прошла, плакали две женщины, видимо, тоже попавшие под сокращение. Пройдя через стеклянные двери бизнес-центра, в котором располагалась наша фирма, я поспешила на стоянку, крепко сжимая свое нехитрое имущество. Нет. Я не стала оспаривать тот факт, что именно меня отправили под сокращение. О чем то просить босса, плакать или сокрушаться. Это не про меня. Я просто гордо забрала свое и все. Многие бы сказали, что дурочка, что нужно было стребовать с них по полной. Но это была бы уже не я. Лучше смотреть вперед и не тратить свои нервы на тех, кто того не стоит. Нет, я не была оптимисткой, скорее, бедовой реалисткой. С моим везением я бы по итогу еще и фирме осталась должна. А оно надо? А оно не надо. Так что пластиковый контейнер, крыльцо, машина. У меня всегда все было так, как говорила бабушка, через одно место. Отличница с прекрасным аттестатом, а на специальность, о которой я мечтала, бюджетных мест не оказалось. Ну хорошо, я не гордая. Устроилась на подработку, потянула стоимость обучения. Окончила вуз с красным дипломом. Но вот те раз выяснилось, чтобы устроиться на хорошую работу в крупную фирму, нужен блат. Или, опять-таки, бабушкиными словами, мохнатая лапа. А у меня ни голых, ни мохнатых, вообще никаких лап нет. Ну хорошо, повторюсь, я не гордая. Помыкалась, побегала по собеседованиям, много о себе узнала. Например, что для секретаря второй размер груди — равно несоответствию занимаемой должности. Но я же упертая, им не повезло. В тот момент, когда я пыталась пролезть в личные секретари в нашу ферму, открылась дверь и вошла Фаина Игнатовна, супруга директора. Женщина солидная, мощная, росточка богатырского. Она взглянула оценивающе на плоскую меня без выдающегося декольте, покрутила в руках резюме и громогласно объявила. «Берём!» И хотя наша первая встреча с боссом не задалась, он ждал прихода по меньшей мере, кого-то модельной внешности, а в кабинет забежала я. Мокрая, прилизанная, так как попала под дождь. В закрытой белой кофточке и в черных широких брюках. Да-да, со своим вторым размером. Но мы как-то сработались. И вроде бы наступила в моей жизни светлая полоса спокойствия. Зарплата хорошая, работа в двух кварталах от дома — Квартиру сняла, съехав от родителей. Машину купила. Не ахти, но все таки свои колеса. Правда, и здесь появились минусы. Мама и бабушка с чего-то решили, что она идеально подходит для того, чтобы возить на дачу рассаду, ведра, тяпки, а с дачи — сумки с огурцами, помидорами, мешки с картошкой. И стоило только заикнуться, что мне некогда и не до их агрономии, как начинались смертельные обеды. Ну а если укажешь, что и у младшей неработающей сестры имелось вполне себе хорошее авто с багажником вдвое больше моего, так все враг семьи. Как можно брать машину Ульяночки? Она же испачкается, а девочка еще кредит за неё не выплатила. Фитнес-центр на ней катается. Нельзя. Перехватив удобнее коробку, я от чего-то разозлилась. Знала, что как только мать узнает об увольнении, начнутся стенания. Нет, не обо мне переживать родня будет, а о том, кто же теперь кредиты выплатит за Ульяночку. А то братья она их научилась, подписи на бланках, не читая, почерком своим корявеньким, ставить тоже, а отдавать. А вот тут, увы, не далась ей непростая наука. Наконец, добравшись до своей машины, я с ужасом уставилась на точечную вмятину на водительской двери, Кто-то, открывая свою дверь, впечатал ее углом в мою. и, как назло, именно это место не захватывала камера наблюдения. Да как же так? поставила я пластиковый контейнер на капот. Какого черта? Слов больше не было, эмоций тоже. Оказавшись за рулем, выдохнула. Вряд ли еще что-то страшное может произойти. Наверное, впервые я была рада, что серая офисная мышь, и живу одна И парня у меня нет, и кота. Во всяком случае, я точно знала, что дома меня не ждет сюрприз. Там только тишина и покой. Никогда, никогда не думайте, что хуже быть не может. Поверьте, у высших сил очень большое чувство юмора. Потому как, если вы полагаете, что на вашей постели вам не изменит, то это не означает, что рога не наставит кому-то другому, пока вас нет». Провернув в двери ключ, я с облегчением завалилась домой. Скинула эту уже ненавистную коробку с канцелярией на комод и разулась. На пол упал сначала один ботинок, затем другой. Но стоило сделать несколько шагов по коридору, как меня напрягли странные звуки и спальни. Это заинтриговало. Нет, в монстров я не верила, потому как в силу своей жизненной усталости не завидовала бы тому, кто поселится под моей кроватью и вздумает пугать меня ночью. Приляжет рядом расслабиться и не мешать работающим людям отдыхать. Но там, в моей спальне, явно кого-то пытали или... Прокравшись вперед, я замерла на пороге. «Ульяна?» У меня глаза увеличились вдвое при виде сестры с каким-то незнакомым мужиком. «Это как понимать? На моих простынях, на моих подушках Какой-то потный волосатый мужик с грязными ногами трется своими муденями, а мой любимый плед. «Эй!» — взревела эта накачанная детина, сползшая с моей сестры. «Это ты кто? Что ты делаешь в квартире моей Ульяшечки? Пошла отсюда, пока мы заняты. Вобла плоская». И вот на этом месте запас моей стойкости дал течь. Во-первых, я не плоская. У меня второй. Во-вторых, я себе не позволяю с грязными ногами лезть на расправленную постель. А в-третьих, не нужно бесить расстроенную увольнением женщину. И абсолютно все равно, что в доме, благодаря мне, у местных кумушек, родилось новое сказание о том, как из окна квартиры номер 66 при свете дня вылетели сначала мужские вещи, затем женские. После по лестничным пролётам, тряся бубенцами, летел мужик с воплем. Там мой телефон, коза бешеная». В следующем акте представления во дворе появилась и вторая участница скандала, стыдливо прикрываясь простынёй. Петляя, она босиком неслась к ближайшим девятиэтажкам. «Ну я же не зверь, сестру гнать в чем мать родила. Уж не стала отбирать трепицу то Тем более, что жила она с маман рядом. Да бежит поганка. И пусть спасибо скажет, что я ее жениху Артурчику Ничего не скажу. Вечерела, или более поэтично, смеркалась. Немного остыв, я собрала постельное белье с кровати и закинула его в мусорное ведро. Меня буквально мелкой дрожью било от брезгливости. Нет, но хватило же ума притащить мужика, пока я на работе. Ключи раздобыла где-то. Поганка избалованная. Пройдя на кухню, я открыла шкаф и достала оттуда заначку красного и бокал. Мне нужно было исключительно в лечебных целях, чтобы восстановить покосившееся душевное равновесие. Скорее бы закончился этот день. В животе заурчало. Распахнув холодильник, я тяжело вздохнула и пальцами щелкнула повесившуюся на собственном хвосте серую мышь. Она раскачалась, как маячок, но удержалась на полочке. Хороший все-таки сувенир отлично отражает все внутреннее содержание моего холодильника. Хотя наверху сиротливо стояли рыбные консервы, а в специальном отделе покоились завернутые в пакет два ломтика хлеба. Ладно! обреченно пожала я плечами, с голода на хвосте не повисну. Уже неплохо. По-хорошему, я должна была закупиться еще на выходных, но не успела, потому что позвонила мама и, не слушая меня, Скомандовала явиться с личным автомобилем к подъезду. Им срочно приспичило перевести старые вещи с балкона на дачу, а то, что у меня пустой холодильник, никого не волновало. Явись, все вытащи на улицу, загрузи и вперед. Ульяна решила установить на балконе велотренажер, так что дело срочное. Вернулась я с дачи затемно, пока машину загнала на мойку. В общем, какие продукты? Себя бы до постели донести. А с утра — новая рабочая неделя, и не до магазинов. В итоге передо мной на столе стояла открытая баночка с орденелой и два ломаных кусочка черного хлеба. Самое то к бокалу красненького. Прицеливаясь вилкой в кусочек рыбки, я вздрогнула. В коридоре ожил мой телефон, огласив пространство стандартной мелодии. Первое желание — оглохнуть, пока он не умолкнет — подавило. Вдруг что-то важное. Убрав вилку в сторону, поднялась и поплелась выяснять, кому и что опять от меня нужно. «Арина, как ты посмела так поступить с Ульяночкой? Девочка час рыдала, рассказывая, как ты ее гнала в одной простыне на улицу». Вырвался из моего телефона громогласный ор. «Мама, а ничего, что она с мужиком кувыркалась на моей кровати?» Попыталась я вставить несколько слов в поток брани. «А тебе какое дело? Арина, если завидно, что младшая сестра у мужчин популярна, так держи это в себе. Как у тебя духу хватило так ее опозорить? Пришла домой, услышала сестру, так и выйди погулять. Что ты полезла в комнату? Как ты посмела вмешаться?» «Мам!» Я была в шоке. «Это моя квартира. Моя постель. Откуда у нее вообще ключи? Как откуда?» Голос мамы превратился в виск. «Я, конечно, дала. А что, простаивает квартира, пока ты в своем офисе юбки протираешь. А Рустам Сулейманович — владелец фитнес-центра, куда ходит Ульяночка. И он давно в ней заинтересован. А ты? Слов у меня на тебя нет. Жизнь сестре травишь своей завистью к ее успехам. Я еле ее успокоила. Такой позор». У меня странно забарабанило сердце, сильно отдаваясь в ушах. Как-то все, что я услышала сейчас, никак не могло уличься в голове. «То есть ты дала ключи от моей квартиры, чтобы Уля там с каким-то мужиком изменяла жениху? Мам, ты в своем уме?» «Ой, что тут жених? Никола, не ни двора!» — фыркнула она. «А здесь уважаемый человек!» которому больше завалить доступную девку негде, кроме как в квартире ее сестры. И часто ты вот так ключи давала. Не Арина меня, Арина. Тебе что жалко? Для счастья сестры хоть немного напрячься. Она из кожи вон лезет, чтобы пробиться наверх. Выйти удачно замуж. Стать кем-то, а не... А не секретаршей, да? Договорила я за неё. Да хоть бы и так. Тоже мне специальность. И ключей верни. Ульяночка их забыла там у тебя. И еще тут коллекторы письмо прислали. Не пойму, откуда просрочка. Мы все вовремя платили за машину. У меня резко потемнело перед глазами. Нет, и раньше я выслушивала нечто подобное, но не в таком тоне. Надо же, покувыркаться с мужиком помешали деточки. Наверх она лезет. На моем горбу и в сладкую, безбедную жизнь». «Значит так, мама». Мой голос стал единым, хотя в душе все горело от такой несправедливости. «С этого дня моя квартира — не ваша забота. Это не бордель для одной шалавы. Ключи останутся на моей тумбочке. В гости не зову и не жду. Кредиты платите сами. Пусть Ульяна поработает немного. Может, поймет, как оно дается. Хочет и дальше под мужиков заползать, Пусть снимает себе квартиру. Со своими дачами и прочим ко мне не лезть. Я вам не частный извоз и не бесплатная рабочая сила. Фразу «ты есть это будешь зимой» оставьте при себе, потому что все это уходит на местный рынок, где бабушкой и продается. Все, лавочка закрыта. Крутитесь, как хотите». Наверное, остынь сейчас, мама, и попроси прощения, призная она, что перегнула палку. Может, я бы и смягчилась. Но вместо этого из телефона на меня снова закричали. «Арина, да как ты смеешь так с матерью разговаривать? Чтобы извинилась перед сестрой. И по поводу коллекторов? Мам, скажи спасибо, что после сегодняшней выходки я тебя матом не послала». Резко оборвала ее я. Хотя давно нужно было это сделать. «Вся в отца! Такая же неблагодарная пиявка!» «Да-да», — снова перебила я ее. «С только и слышу это. Мой отец был худшим событием в твоей жизни. Изменил, бросил с дочерью на руках. Ни копейкой не помог. И ты вынуждена была на работу пойти, чтобы меня прокормить. А вот папа Ульяночке такой хороший был. Жаль, пропал не весть куда». «Да как ты...» «Я все, сказала мама, — «вы меня достали. Сами разбирайтесь с коллекторами. Может, Ульяночка и с ними всеми покувыркается, и уважаемые люди ей долги простят». С этими словами я сбросила звонок и отключила телефон. От эмоций дышать было трудно. Грудь сжимала до боли, до колик. В уголках глаз собрались слезинки. Обида душила. Пока я на работе ноги сбиваю, чтобы они кредиты оплачивали, эта маленькая поганка в моей квартире с мужиками зажигает. И даже после такого она молодец, а я тварь неблагодарная. Нет, я еще, будучи школьницей, поняла, что мама проецирует на меня всю ненависть к отцу, скопившуюся в ее душе. Я старалась учиться лучше, побеждать на Олимпиадах, но казалось, она от этого презирает меня больше. А младшую дочь — Родившуюся во втором браке от мужчины моложе ее слепо любит. И даже тот факт, что муж исчез, не вернувшись из командировки, ничего не изменил. Потому как мама быстро решила, что с ним случилась беда, что он непременно вернется когда-нибудь. Выдохнув, я попыталась успокоиться. В кухне заработал холодильник. В тишине пустой квартиры этот звук казался оглушающим. На мгновение так захотелось замуж чтобы прижаться к кому-то большому и сильному и сказать. «Масик, у меня там проблемки. Разберись!» Молодой тролль легко смахнул со своего стола сизую дымку и довольно улыбнулся. «Ну что, ты ее нашел? Стоящая рядом с ним Диманесса пританцовывала от нетерпения. «Нашёл! Красивая! Дальше дело за тобой! И помни!» У нас всего месяц. Справлюсь, женщина вздохнула, ощутив дикое облегчение. Куда же мне деваться? Женится Инчира. Мамочка, все уладит.